Как красиво должно быть это дерево, вдруг сказал он, глядя на заснеженную сливу. Как красиво должно быть это дерево весной, когда оно в цвету. Да, согласилась госпожа Го. Оно может зацвести в любой день. Помните эти стихи: и раскрыв окно, увидишь Белых лепестков в круженье, И услышишь, как упали Лепестки на белый снег. «Да, что-то припоминаю», — сказал судья. Стихи он знал, но сейчас не хотел о них говорить. «Что ж, госпожа Го, мне пора. Прощайте». Она снова поклонилась — Судья Ди, не оглядывая, спустился вниз. За ужином судья еще раз прокрутил в голове свою беседу с лекарем, и когда слуга принес чай, велел ему позвать старосту. Судья распорядился, чтобы в суд вызвали вдову Лу, хозяйку магазина тканей. После ухода старосты судья вновь задумался. Сейчас ему казалось, что ворошить прошлое и копаться в смерти Лумина Тогда, когда в суде висят два нераскрытых убийства по меньшей мере глупо, но судья не мог ни думать о том, что рассказал ему Го, и мысли эти не давали ему сосредоточиться на текущих делах, Судья прилег на кушетку, но заснуть ему не удалось. Он попытался припомнить стихи, о которых говорила госпожа Го, «Зимний вечер в замке». Их написал поэт, живший около двухсот лет назад. Одиноко и печально пас. и с синим поднебесье сердцу тоже одиноко сердце скорбное молчит из глубин пережитого что-то тёмное восходит свет из прошлого уходит остаётся лишь тоска Но согретая надеждой слива зацветёт зимой и израненное сердце обречёт былую жизнь и раскрыв окно увидишь белых лепестков кружение и услышишь, как упали лепестки на белый снег стихии были Не очень известный, скорее всего, госпожа Гоп просто слышала где-то двустишие, или она действительно знала всё стихотворение наизусть. Судья нахмурился, сам он не признавал любовной лирики, отдавая предпочтение назидательным и нравоучительным стихам. Однако это стихотворение почему-то глубоко затронуло его, и судья почувствовал, как что-то доселе неведомое открывается ему в этих строчках. Судья Див стал, протёр лицо горячим полотенцем и сел за стол. Вернувшийся староста застал его глубоко погружённым в чтение официальных бумаг. Судья оторвался от стола. Он заметил, что начальник выглядит несколько растерянным. «Что случилось?» — спросил судья. «Ваша честь!» — староста приставов нервно подергивал себя за кончики усов. «Госпожа Лу отказывается явиться в суд». «Что?» — скричал судья. «Что значит «отказывается»?» «Как она смеет!» — она сказала «вы». что никуда не пойдёт, пока ей не вручат повеление, написанное красной тушью. Судья не ответил, и начальник торопливо продолжал: "Она выгнала меня. Да еще подняла шум на всю округу, так что вокруг собралась целая толпа. Она кричала, что нет такого закона, по которому можно без причины вызвать в суд честную женщину. Я было схватил ее, но она вырвалась, а толпа закричала, чтобы я оставил ее в покое. Я счел за лучшее вернуться и рассказать вам об этом. «Ничего». Будет ей повестка, сказал судья сквозь зубы, взял кисточку, быстро написал повестку и отдал её старосте со словами: "Можешь взять четверых людей себе в помощь, чтобы привести её в суд". Начальник торопливо поклонился и выбежал. Судья Дии ходил по кабинету большими шагами. Кто это женщина о себе мнит? Судья вдруг поймал себя на мысли о своих собственных женах. Ещё мне она ему повезло. Старшая его жена, великолепно образованная женщина, дочь ближайшего друга его отца. Между ними всегда было глубокое взаимопонимание, и в трудные минуты она поддерживала его как никто. Их шановья постоянный источник радости и судия по праву гордился ими. Вторая жена судьи, пусть и не столь образована, но она красива. По-житейски очень умна и вдобавок прекрасная хозяйка, и ее дочь унаследовала все эти качества. Третью жену судья взял в пень лай, где служил в первый раз на официальной должности. Она была служанкой в его доме и прислуживала его старшей жене. Та быстро привязалась к ней и упрасила мужа взять её в семью. Вначале судья отказывался, полагая, что скоро её чувство остынет, но понял, что хорошенькая служанка действительно по-настоящему привязалась к нему. И сдался. И ему не пришлось сожалеть. Девушка была просто прелестна. И к тому же теперь их стало четверо, и они могли играть в домино, любимую игру судьи Ди. Сейчас судью пронзила мысль, что небогатая развлечениями жизнь судьи Джол должна быть уже наскучила его жёнам. Скоро новый год, сказал он себе. И нужно будет придумать для них какие-нибудь хорошие подарки. Он приоткрыл дверь и вызвал слугу. Мои помощники ещё не вернулись? Нет, ещё, Ваше Честь, ответил слуга. Они разговаривали с господином Джиу Даюанем, а потом вместе с ним ушли. — Вели подать лошадь, — приказал судья. Он решил, пока его помощники собирают информацию по убийству Ланя, съездить к Бань-Фену, а на пути проехать мимо пищебумажного магазина и узнать, не появился ли Едай. Судья не мог избавиться от тревоги. Такое долгое отсутствие... Явно не к добру,